Глава 20 Блайт была разочарована, обнаружив, что ее способности отличались от умений остальных. Рок судьбы и ангел смерти могли исчезать в мгновение ока и перемещаться, куда им заблагорассудится, а ей приходилось полагаться на письма, чтобы выразить свое отчаяние. Раз уж она обладала магией, то предпочла бы, чтобы та подчинялась ее воле. Отправив письмо почтой на следующее утро после приезда, как какая-нибудь деревенщина, не знающая колдовства, Блайд почувствовала, что у нее сводит живот при мысли о возвращении в свои покои, поэтому вместо этого она принялась бродить по двору. Вересковые пустоши покрывал снег, сквозь который проглядывали только самые упругие пучки травы. Прислуга сновала туда-сюда по поместью, Одни развешивали роскошные украшения, другие расчищали от снега дорогу для экипажей гостей, которые должны были прибыть в день бала. Элайджа руководил приготовлениями, срывая упрямые лепестки с почти голых деревьев, чтобы они были ровными, и перевязывал неугодные его вкусу ветки астралиста. Его щепетильность беспокоила Блайт, поскольку она достаточно хорошо знала отца, чтобы понимать, что так он пытается отвлечься. Вероятно, от событий в Грее. Девушка знала, что не выведает у него никакой информации, ведь он заранее запретил всему персоналу седлать ее лошадь или брать Блайт с собой в город. Не то чтобы это остановило ее от попыток, учитывая, что Блайт абсолютно нечем было заняться. Это, а также тот факт, что ей отчаянно нужно было отвлечься от желания пустить в ход магию, о которой Блайт прежде даже не подозревала. Она знала, что именно ее магия пробудила сад и устроила беспорядок в кабинете Элайджа много месяцев назад. Но она не имела ни малейшего представления о том, как работают ее силы и какие возможности перед ней открывают. Сжимая и разжимая ладони в попытке унять зуд, Блайт еще раз убедилась, что за ней никто не следит, прежде чем зашагать по тропинке, ведущей к конюшням. С момента прибытия в Торнгров ее не покидало внутреннее напряжение, но оно спало, как только она переступила порог конюшин. «Мистер Крипсли!» Позвала она, пытаясь найти молодого конюха, с которым подружилась несколько месяцев назад. Он, вероятно, не назвал бы их отношения дружбой, учитывая, что она практически шантажом заставила его помогать ей, хотя это как посмотреть. Однако, похоже, его тут не было, поскольку ее приветствовал только стук копыт и тихое фырканье. От знакомых звуков на душе стало тепло и уютно. Первый Блайт поприветствовала Митру, лошадь матери. Сняв перчатки, она провела рукой по великолепной золотистой гриве кобылы. Непокорный Болвин стоял дальше и выхватил перчатки из рук Блайт, когда она проходила мимо. Мерзкое создание. Ей пришлось шлепнуть надоедливого коня по носу, чтобы вернуть свои вещи. «Уильям Крипс, ли ты здесь?» Если Блайт и могла кого-то уговорить дать ей лошадь, то только его. Но даже в задней части конюшни царила тишина, не считая фырканье единственной лошади, которая была меньше остальных. При виде неё Блайт перехватила дыхание. Это был тот же ребенок. Раньше она считала, что именно Сигна воскресила его. Теперь он вырос и не проявлял никаких признаков болезни. Вместо этого конь сиял серебристым светом, таким ярким, что у нее защипало в глазах. Блайт протянула руку, ладони чесались так сильно, что казалось, будто они горят. «Здравствуй!» — с придыханием прошептала Блайт, а конь с любопытством прижал уши. Его большие карие глаза моргнули, и хотя Блайт не была уверена, ей показалось, что молодой скакун ее узнал». Он шагнул вперед, опустив голову на уровень ее ладони. Рука Блайт легла на мягкую впадинку между его глаз, прежде чем скользнуть вниз по шее, туда, где кожа была теплой, и она почувствовала биение его сердца. Девушка наклонилась, прижавшись лбом к лбу лошади. Благодаря ей он сейчас стоял здесь. Она видела подтверждение этой истины в биении его сердца и блеске шерсти. Конь был великолепен и принадлежал ей. «Тебе следовало подумать, прежде чем воскрешать его». Голос, раздавшийся у нее за спиной, не принадлежал Уильяму, был совершенно незнакомым и определенно внушал страх. Всего семь слов, но Блайт казалось, будто с нее заживо снимает кожу. Мурашки от дурного предчувствия побежали по спине, ее сковал холод, даже более пронзительный, чем от вида смерти, наполняя девушку ужасом. Желчь подступила к горлу, и Блайт собрала все свои силы, чтобы подавить тошноту, и повернуться в поисках лица молодой женщины, которая сидела на тюке сена, откинувшись на руки. У нее были волосы неестественного оттенка, такие же рыжие, как у самого дьявола. Цвет глаз тоже был нечеловеческим, словно на месте зрачков танцевали языки пламени, устремленные прямо на блайт, пока женщина болтала ногами». На ней не было фартука, никакой формы, выдававшей принадлежность к слугам. Напротив, вырез ее алого платья был возмутительно глубоким. Грудь украшал шелковый бант, словно она сама была подарком всему миру. Оборки на длинных рукавах цвета слоновой кости сочетались с плесированными оборками на юбке, которая была короче, чем любое платье, которое Блайт когда-либо видела. Оно заканчивалось выше щиколоток, открывая смелую линию стройной ноги и короткие черные сапожки. Глядя на женщину, Блайт не могла вымолвить ни слова. Ее кожа была упругой золотистым оттенком, Она выглядела не намного старше Блайт, но в ее горящих лисьих глазах читалась мудрость веков. Они сразу напомнили Блайт о Баррисе и его братья. Только эта женщина казалась гораздо более опасной, чем любой из этих двоих. Ее взгляд будто царапал кожу, словно яд проникал в тело и отравлял кровь. Волоски на руках встали дыбом, И Блайт задрожала, когда попыталась пошевелиться. Попыталась убежать, но не смогла сделать и шага. «Простите?» Женщина оценивающе посмотрела на ошеломленную Блайт и надула губы. «Какое же это веселье, если ты меня даже не узнаешь? Я думала, к тебе уже вернулась память». Ее певучий голос дразнил, а женщина поднялась и подошла ближе, отчего лошадь взбрыкнула, заржала и прижалась к задней стенке стойла. «Я Солонин», — представилась незнакомка, не обращая на лошадь никакого внимания. «Но ты можешь называть меня соло. Она схватила Блайд за руку и потребовалось всего одно прикосновение кожи, чтобы девушка почувствовала, как ее мир трещит по швам. Увидела, как рушатся охваченные огнем здания. Услышала крики и выстрелы, означающие войну, почувствовала запах крови и обугленных тел, отравляющих воздух. Она моргнула, и Элайджа оказался на полу бального зала Торнгров. Его горло было перерезано, а струйки крови окрашивали мрамор в алый цвет. Сигна лежала рядом с ним, ее глаза были пустыми, голова запрокинута. Сок Беладонны окрасил ее губы, а пригоршня ягод выпала из ее безвольной руки. Блайт уставилась на них, ее дыхание участилось, пока, наконец, она больше не смогла втягивать воздух в легкие. Девушка схватилась за горло обеими руками, намереваясь вырвать язык, который распухал, гнаился, причиняя такую боль при каждом судорожном вдохе, что ей хотелось упасть, и позволить ангелу смерти забрать ее, только чтобы прекратить агонию, пока не стало еще хуже. В тот момент, когда ее ногти коснулись языка, Бладь снова оказалась в конюшне. Девушка почувствовала небывалое облегчение, когда перед ее мысленным взором исчезли мертвые тела, но передышка продлилась недолго. Блайт упала на колени в приступе рвоты, а по щекам потекли слезы. «Прошу прощения», — усмехнулась Солонин. «Стоило тебя предупредить, Все время забываю, что ты новенькая». Не имело значения, кем была эта женщина. Она воплотила в себе весь ужас смерти, все перипетии судьбы, заключенные в одном стройном теле, и рядом с ней Блайт охватило дурное предчувствие. Как будто все мечты, которые она когда-либо лелеяла, сгорели дотла, и стремиться к ним стало бессмысленно. Если всем, кого она любила, суждено умереть – Так какое это имело значение? Какое значение имела сама жизнь? «Сколько вас всего?» Блайт вцепилась пальцами в дверцу стойла и с трудом поднялась на ноги. «Говоришь так, будто ты не одна из нас», промурлыкала Солонин, медленно описывая вокруг Блайт круги. Девушка отступила, прижавшись спиной к воротам стойла, а позади нее протестующе брыкалась лошадь. Блайт не винила животное. Если бы ей удалось дотянуться до Щеколды, она бы открыла ее, просто чтобы позволить бедняжке убежать как можно дальше. «Откуда ты знаешь, кто я?» — спросила Блайт, стараясь не заикаться. «Разве не очевидно? Ты ведь меня призвала!» Солонин скрасила грубость улыбкой. «Одна из моих обязанностей присматривать за существами вроде нас, а ты нарушила правила, маленькая овечка, и вот я здесь». «Я никого не призывала», – процедила сквозь зубы Блайт, жалея, что не может поддаться слабости в коленях и сесть. Но в присутствии этой женщины подобное было равносильно смертному приговору. Вместо этого девушка сосредоточилась на своих ладонях на зуде под кожей и на магии, которая, казалось, ждала ее призыва. Каким бы ни был план Солонин, Блайт не собиралась сдаваться без боя. «Если ты в это веришь, то совсем не понимаешь свою силу». Женщина потянулась вперед, чтобы схватить Блайт за запястье, и когда провела по нему кроваво-красным ногтем, кожа Блайт покрылась шипами. Солонин зашипела, одергивая руку, и кровь, черная как деготь, потекла с ее ладони. «Значит, новенькая кусается!» Горящий взгляд Солонин упал на руку девушки, на которой не было даже царапины, и перед мысленным взором Блайт предстала разваливающаяся конюшня. Она увидела лошадь своей матери со свернутой шеей и молодого же ребенка на ней. Они были погребены под обломками из-за нее. Но в то время, как конюшня, казалось, содрогалась на самом деле, они не обрушились. В животе Блайт разлилось теплое, умиротворяющее тепло, и она сумела выпрямиться перед этой женщиной, чувствуя, как магия внутри нее готова откликнуться на зов. Солонин бросила взгляд на вьющиеся вокруг каблуков Блайт виноградные лозы и усмехнулась. «Ты угрожаешь мне магии, о которой и понятия не имеешь!» Блайт старалась не выдать свой страх и не податься волнам печали и отчаяния, пока женщина наполняла ее голову мыслями о разрушении, о некогда прекрасном мире, что превратился в пепел и голые камни. Магия Блайт ослабла, и Солонина этим воспользовалась. «Какая жалость!» прошептала женщина, обхватив ладонями лицо Блайт. «Хотя, полагаю, твое новое тело довольно хрупкое. Будем надеяться, что в следующей жизни тебе повезет больше». Когда ногти солонин впились в ее горло, Блайт поняла, что это конец. И лишь надеялась, что не Элайджа найдет ее тело, что от него скроют ужасные подробности ее смерти, что время его исцелит, и он не будет вечно одинок и не поддастся своему горю. Она закрыла глаза, но ангел смерти так и не пришел. Как только кровь девушки окрасила руки Солонин, та отпустила Блайт. Глаза женщины стали круглыми, как блюдца, когда она посмотрела на кровавые дорожки на своих пальцах, а затем на лицо Блайт. «Рима?» Блайт никогда бы не подумала, что голос такой страшной женщины может надломиться и звучать неуверенно. Солонин поднесла палец к губам и слезнула кровь, не отрывая взгляд от Блайт. «В тебе течет ее кровь!» Блайт не сразу поняла, что речь идет о матери Сигны. «Откуда ты знаешь Риму?» Солонин опустила руку. В тот момент Блайт отдала бы все, что угодно, за умение читать мысли. Взгляд женщины стал отстраненным, в нем смешались тоска и негодование. Возможно, даже печаль. «Ты подходишь по возрасту. Ты та малышка, не так ли?» — настаивала Солонин, игнорируя вопрос Блайт. «Та, которой она готова была хвастаться любому». Женщина с любопытством наклонила голову, но Блайт отвела взгляд, не позволяя этому опасному существу заглянуть ей в глаза. «Сигна!» Солонин думала, что она Сигна, и Блайт сочла разумным ее не переубеждать. «Ты не ответила на мой вопрос!» Блайт медленно произносила каждое слово, борясь со страхом и не поднимая глаз. «Откуда ты знаешь Риму? Ответ Саланин прозвучал четко и громко. В нем не было ни смущения, ни страха, она просто констатировала факт. «Я знаю Риму, потому что это я убила ее». Блайт почувствовала, что признание поразило ее, как удар молнии. Грудь сдавила, но у нее не было времени задуматься над достоверностью этих слов или причиной, по которой женщина отступила назад к тюкам сена. Она явно рассердилась, как будто боролась с желанием закончить начатое и лишить бладь жизни, разрушив конюшни вокруг нее. Но как только Солонин села, уже не стала вставать. «Ты совсем на нее не похожа», — женщина с отвращением сморщила нос. «Разве что у тебя ее губы, и, очевидно, та же склонность сеять хаос, раз ты призвала меня». Я должна была догадаться, что ребенок Рима будет особенным. О, она бы умерла от счастья, узнав, кем ты стала, если бы только была жива. Блайт возмутил легкомысленный тон Солонин, словно она говорила о вечеринке, а не о катастрофе, которую учинила. Но Блайт утаила правду о своем происхождении и не стала уточнять, что Рима была ей всего лишь тетей. Что-то подсказывало девушке, что эта связь — единственное, что помогло ей выжить. «Я не призывала». «Нет, это была ты!» — Солонин раздраженно вздохнула. «Ты нарушила равновесие в мире, но поскольку в тебе течет кровь Римы, я дам тебе шанс все исправить, как когда-то предложила и ей». Блайт не имела ни малейшего представления о том, что именно ей предстояло исправить — И Солонин, похоже, была не из тех, кто охотно пускается в объяснение. Девушка стиснула зубы. «Что будет, если у меня не получится?» В ее голове вновь всплыли образы распростертых тел. Она опять увидела отца. На этот раз кровь текла у него изо рта, и ему снова и снова наносили удары ножом в живот, а потом его труп был выброшен в море. После смерти Элайджи Торнгров пришел в упадок, а несколько служанок оказались на улице после неудачных попыток найти работу. «Восторжествует хаос, овечка!» Глаза солонин заблестели. «Абсолютный хаос!» Она вытащила соломинку и принялась вертеть ее между пальцами. Бладь не могла отвести взгляд от дыма, который поднялся вверх и тут же исчез, когда соломинку охватил огонь, а потом от нее остался лишь пепел. «Желаю удачи! Надеюсь, ты наведешь порядок!» Солонин пронзила Блайт взглядом. «Полагаю, мы увидимся очень скоро!» Блайт не стала задерживаться в конюшне, Как только Солонин исчезла, потому что, конечно же, умела перемещаться, Блайт тоже исчезла, подхватив юбки и помчавшись подальше от здания. Что ж, теперь она была не уверена, что где-то существует безопасное место. Ее родное поместье больше не было убежищем, которое Блайт рисовала в своем воображении. К ее удивлению, чем дольше она находилась вдали от Вистерии, тем сильнее тосковала по месту, которое раньше не считала домом. Сейчас Блайт отдала бы все, чтобы поговорить с Арисом. Например, о том, кто такая Солонин и что нужно сделать, чтобы избавиться от нее. Или погрузиться в приятную беседу и попытаться отвлечься от их ссоры. Она с радостью согласилась бы на любой вариант. Но чтобы Арис смог помочь, «Он должен узнать правду о том, кто она». А в это Блайт и сама верила с трудом. «Теперь ты не принимаешь решения за меня?» Девушка уставилась на левую руку, ожидая увидеть луч света и желая, чтобы он вернул ее в Вистерию. Но дурацкое кольцо оставалось неподвижным, холодным и совершенно бесполезным. Если бы не слабое свечение на пальце, Блайт вообще усомнилась бы в его существовании. До сих пор Блайт чувствовала, что магия подталкивает ее к Арису, что это проявление их связи. Так почему же сейчас все исчезло? Неужели магия просто хотела показать ей, кто она такая? Дать понять, что ее связь с Арисом гораздо глубже, чем она могла себе представить, а потом просто исчезнуть, как только эти знания приведут ее в тупик. «Проклятая штуковина!» – прошипела девушка, глядя на кольцо и ту магию, что в нем заключалась. «Ненавижу тебя!» Все было бы гораздо проще, узная Арис правду от кого-то другого. Тогда ей не пришлось бы обдумывать все возможные варианты того, что может случиться после того, как она расскажет ему – или как справиться с его разочарованием, когда он обнаружит, что после столетий поисков своей жены Блайт оказалась именно той, кого он ждал. Арис ее раздражал, но в то же время притягивал. За его эгоизмом скрывались обаяние и неуемная страсть. Блайт никогда не встречала человека с такой жаждой путешествий или с безмерным творческим потенциалом. Ее тянуло к нему сильнее, чем она хотела признать. Однако, испытывал ли он те же чувства? Если оценивать реакцию на их поцелуй, то выходила Арис не хотел иметь с ней ничего общего. Блайт не могла смириться с тем, что это изменится просто потому, что он узнает о ней правду». Она не хотела, чтобы Арис внезапно изменил мнение из-за их прошлой жизни, которую она только начинала вспоминать, или потому что считал ее той, кем она попросту не являлась. Обладала ли она силами жизни? Да, и, возможно, она и правда перевоплотилась, но это не означало, что они с Милой один человек. Блайт не хотела, чтобы он желал Милу, Он должен был полюбить именно ее. И эта ужасно неловкая истина заполняла все ее мысли. Но Арис ясно выразил свои чувства, а значит, Блайт ни за что не скажет ему правду. По крайней мере, пока. Сейчас нужно было сосредоточиться на себе и своей магии, а еще выяснить, что, по мнению Солонин, Блайт должна исправить. Вернувшись в поместье, девушка обнаружила, что тут царит даже больше переполох, чем после ее приезда. Слуги нервно перешептывались, столпившись у дверей в кухню. Блайт поспешила вперед, протиснувшись между двумя служанками, чтобы заглянуть внутрь. Сначала она не увидела ничего, кроме Элайджи, который рыскал по комнате, открывая шкафы в поисках чего-то. «Отец?» Блайт попыталась понять, что он ищет. Что-то случилось? В кухне царил порядок, но в воздухе явно витало напряжение. Элай же напрягся при звуке голоса дочери и резко повернулся к ней. Иди в свою комнату и запри дверь пока я не поднимусь. Что происходит? Девушка схватилась за дверь, отказываясь сделать хоть шаг, пока не получит ответа. «Однажды ты сведешь меня с ума, Блайт, клянусь тебе!» Отец раздраженно потер лоб. Слуги видели, как странная незнакомка проскользнула на кухню. «Незнакомка?» — сердце Блайт замерло. «Как она выглядела?» Ей ответила одна из горничных. «Это была высокая женщина!» — начала она, а другая добавила... «С красными, как кровь, волосами. Никогда таких не видела». «Они ничего толком не разглядели», — успокоила Лайджа. «Возможно, это пустяк, но пока я все не выясню, хочу, чтобы ты оставалась в своей комнате». блад не могла уйти, понимая, что волосы саланин идеально подходят под описание. Она уже собиралась возразить, желая остаться с Элайджей и помочь ему в расследовании, когда дверь черного входа, ведущего прямо на улицу, распахнулась, и уоррик влетел внутрь. Блайт заметила Митру. Стоявшая снаружи кобыла заржала и встала на дыбы. Уильям Крипсли крепко держал ее под узцы, пытаясь успокоить. Блайт видела их всего секунду, прежде чем двери захлопнулись. «Мистер Хоторн!» Лицо Уорика было покрыто испариной. «Кто-то вломился в конюшню!» У Блайт кровь застыла в жилах. «Это невозможно! Я только что была там!» «Тогда нам следует радоваться, что вы разминулись», — сказал Ворик. «Кто-то пытался похитить Митру. Мистер Крипс ли нашел ее, когда она бежала с вересковых пустошей, наполовину оседланная и выглядевшая так, словно увидела привидение». Блайт прижала руку к рту, кожа покрылась липким потом. Все было плохо, очень плохо. Солонина обещала хаос, и он, похоже, уже начался.